Глава третья Согревшаяся после грога леди завозилась в своем коконе и немного высунулась наружу. Жан как раз принес из Лазарета бульон, а потом привел исхудавшую женщину средних лет с ворохом одежды в руках. Леди и жени! От голоса генерала служанка подпрыгнула, но осталась стоять на месте. «Вы можете пройти со своей служанкой за ширму, искупаться, сменить повязку и переодеться. Потом выпьете бульон и вернетесь на диван. У вас есть полчаса, потом сюда придут мои офицеры». Девушка, кривясь, встала, очевидно, зашитую рану тянула, да и трещины в ребрах не давали двигаться свободно. Служанка со слезами на глазах поддержала госпожу, увела за ширму, и оттуда донеслись звуки, от которых генерал давно отвык. Шелест ткани, звук льющейся воды, стук ковша, сдержанные женские вздохи и стоны. Вэйш, забыв про остывавшую кашу, глянул на темную парчу ширмы. «Все ли там в порядке?» Бешено ревущий костер превратился в неровное, трепещущее пламя, и все же леди успокаивала свою служанку, уверяя, что у нее все хорошо, и страшный генерал не сделал ей ничего плохого. «Надо бы раздобыть для нее лекарства. Только вот земли эти для генерала темный лес. Есть ли здесь травницы или знахарки?» Его солдаты не раз ловили крестьян, пытающихся прорваться к замку с мешком хлеба. Получается, Лаисов здесь любили. Пытались спасти. Да и деревня неподалеку от замка выглядела добротной. Выш сразу запретил своим солдатам мародерство. Так что крестьяне только косились, но не вмешивались. Офицеры даже что-то покупали у старосты. Но весна, время голодное. Вот через месяц уже появится зелень. Останется кое-какое зерно после посевной. Подрастут телята и ягнята, молока станет больше. А пока... Жан негромко позвал генерал, и оруженосец тотчас заглянул в комнату. Ступай в деревню. Скажи там, что леди и жене ранена. Нужна травница, чтобы унять боль. И молока купи. Купи, — строго сказал Жеймо, бросая парню монету. Посыльный умчался, и вскоре из-за ширмы вышла леди. Генерал неловко застыл, любуясь ею. Умом он понимал, что девушка — Намеренно пыталась сделать себя менее привлекательной: тусклое платье из темной домотканной шерсти, простая коса, никаких украшений, кроме серебряного пояса, символа благородной дамы. Только все было напрасно. Темная ткань была выварена в отваре луковой шелухи, и потому в рассеянном утреннем свете переливалась алым золотом. Простая прическа подчеркнула утонченные черты лица и скрыла серые тени у висков и на щеках. Полотняный воротничок, высокий до самого подбородка, подчеркнул шею и белизну тонкой кожи. В общем, если бы леди пожелала специально подчеркнуть свою женственность, хрупкость и красоту. У нее, наверное, не получилось бы сделать это так явно. «Прошу вас», — генерал отодвинул стул, приглашая жени сесть. Она чинно присела, а служанка затихла за ширмой, не собираясь никуда уходить. «Как вы себя чувствуете?» — серьезным тоном спросил Жеймов, вглядываясь в бледное лицо добычи. «Спасибо, уже лучше», — вежливым тоном ответила девушка, складывая руки на коленях. Вэйш нахмурился и тут же чуть не ударил себя по лбу. «Обитатели замка голодали. Вчера, когда девушку ранили, она потеряла много крови. Ром с сахаром придал ей сил, но теперь ей отчаянно хочется есть» но не предлагать же даме солдатскую кашу. На его счастье в дверь постучали. Явился посыльный с бульоном, а вместе с ним и лекарь. «Добрый день, генерал Вейш, леди. Вижу, вам обоим уже лучше. О, бульон — это хорошо. Принеси сюда мою кашу, голубчик. Я поем в хорошей компании» а потом поменяю повязки». Солдат умчался, топая сапогами, а доктор вежливо взял рукой жени, словно для поцелуя, но вместо этого выслушал пульс. ай я, миледи, вам нужно поесть и выпить успокоительный настой». «Такой частый пульс может быть опасен даже для юных дам. Вот бульон». «Мы такой варим для раненых. В вашей деревне оказалось достаточно кур, а хитрый староста держит еще и голубей. Так что в этой бледной водице есть немного мяса. Начните с него». Жени молча потопилась, когда перед ней поставили сразу котелок бульона и под бесконечную болтовню доктора вручили ложку. Первые глотки горячего супа погрузили девушку словно в сон. Она видела, как доктор и генерал едят кашу, запивая ее грогом, слышала разговор о весенней распутице, раненых и запасах провианта. Но все это пролетало у нее над головой. Еда горячая, вкусная, возвращающая силы каждым глотком сначала горячие струйки внутри устремлялись только к желудку потом обогрели тело и в последнюю очередь достигли головы вот в этот момент что то внутри щелкнуло как замок на шкатулке и жене осознала она жива ранена но жива замок захвачен войсками короля чужого короля Его ультиматум прочитали у ворот в первый день осады. Если бы Лаесы сдались, их ожидала бы ссылка в дальнее поместье только. Но лорд, услышав это, лишь хмыкнул и сказал, «Мы предпочитаем умереть быстро, чем заживо гнить в глуши». «Кто же знал, что его слова станут пророческими?» Девушка вздрогнула, отгоняя болезненные воспоминания, и подняла глаза на мужчину в домашней куртке, невозмутимо вкушающего кашу, словно изысканное блюдо. Генерал Вейш. О нем в пограничье ходило много слухов. Поговаривали, что в его жилах течет драконья кровь, и он не проиграл ни одной битвы. Что там он обещал в случае сопротивления? Мужчинам — кандалы, позор в столице города, лишение званий, публичная казнь. Женщинам — монастырь строгого устава. Жених хмыкнула. Знал бы король, сколько приходилось работать воспитаннице леди, не пугал бы монастырем. Впрочем, сейчас ее жизнь и судьба в руках генерала Вейжа. Захочет? отправит в монастырь, как женщину рода Лаэс. Захочет, объявит не членом семьи, а приживалкой и оставит себе, как игрушку. Или отправит в столицу, чтобы ее судьбу решил король. Судя по тому, как бережно солдаты обошлись замком и слугами, генерал Вейш планирует оставить земли себе. «Значит, и ее тоже». Девушка задумалась, глядя в котелок, и доктор ее тотчас окликнул. «Как себя чувствуете, миледи?» «После длительного голодания лучше не спешить с едой. Позвольте, я поставлю бульон в камин. Сегодня вам можно только его и немного теплого вина для восстановления крови». Генерал молча налил в кубок грог и придвинул к жене. Девушка вцепилась в тяжелое серебро и спрятала лицо, сделав глоток. Не умеет она быть невозмутимой, как леди Лайес. Лучше выпить сладкого вина, притупляющего боль в боку, и подумать. Хорошенько подумать.